Глава 17. Некоторое время император летал вокруг селения, тихо ругая себе под нос. В основном ругательства были адресованы мне, но также он прошёлся и по своим офицерам, и даже успел кинуть пару слов в жителей поселения. Не понимаю, если честно, что за обиженка? Жители тут причём? Ну, победил я его на поле сражений что? Это я победил. Мои действия привели к его поражению, мои желания и цели стали причиной нашего конфликта. И да, я бы попытался договориться, не будь император, таким идиотом. Так что тут только устранять. Подобных больных оставлять за спиной нельзя ни в коем случае. Тем более, что я не могу даже прочитать его мысли. Пламя покрыло все его тело, и стоило мне приблизиться, как начинал пробивать урон. Это пламя причиняет не боль, в привычном её понимании, но ощущение явно не из приятных. Даже хуже, чем боль, будто бы начинает выгорать душа. Долгое время этот идиот спокойно парил в небе, тогда как я прилип к нему хвостом и постепенно выкачивал всю доступную энергию. В какой-то момент император почувствовал усталость, примастившись на краю высотного здания и уставившись вниз. «Тварь! Гнида!» «Сожгу из пепелю!» — все, на что хватило его фантазии, очередные ругательства. «Орат!» — а вот это уже обидно. «Вполне себе симпатичный молодой человек, между прочим». Я появился у него за спиной и отвесил мощного пинка под зад. От плотного удара он потерял равновесие и с диким вовлем полетел вниз. Маны у императора осталось всего ничего, и, по идее, он не сможет нанести мне сколь-нибудь ощутимый урон. Главное, не отпускать его дальше сотни метров, иначе ниточка, по которой его мана переходит ко мне, будет разорвана. А вот это уже нельзя. В какой-то момент император собрался силами и скорректировал полет, поймав равновесие. Следом он вытащил из зимдаря синий пузырек и собрался было его прокинуть, но... к Полетевший под дых колючий стальной шар заставил бедолагу поперхнуться, и все содержимое бутылочки вылетело обратно. Если у него появится мана, мне резко станет плохо. тем более, если судить, сколько я смог из него выкачать. это бы хватило мне минимум два раза. Стоит отметить, что ни для полета, ни для поддержания окружающего пламени мана не требуется. Видимо, это дополнительное свойство его классовой способности. Что тут скажешь, золотой он и есть золотой. Я тоже могу обращаться в призрака практически в любом состоянии. Нужно всего ничего, хватит одной крупицы маны, и все, я привидение». Гасила снова начало набирать обороты, но от контрольного удара этот ублюдок смог уйти в сторону. Надо отдать должное, с характеристиками у него проблем нет. а «Э, ты думал, что сможешь победить меня так легко? Я император!» Договорить ему не дал. «Не до разговоров сейчас. Надо скорее заканчивать с этой ерундой и разбираться с обновлениями системы». Вот только и на этот раз огненный мужик смог заблокировать удар Гасила, в последний момент вытащив из инвентаря сияющий разноцветными бликами щит. От удара в разные стороны разлетелись искры, а мой противник попытался контратаковать. Для этого он выхватил явно непростой меч, что прочертил воздух там, где я находился лишь секунду назад. «Сдается мне, эта дрянь явно может нанести мне урон. Не просто же так меч покрыт пламенем. Надо действовать осторожнее». Это понял и император. Получив несколько ударов подряд и отразив и щитом, он осознал, что играться с ним никто не планирует, и потом закрыл, наконец, свою варежку Заблокировав очередной удар, он ринулся в стремительную атаку и, проследив, как движется стальной шар, нанёс колючий удар огненным мечом. Попал, гад. Я не успел уклониться от столь стремительной атаки, и полоска здоровья потеряла примерно пятую часть. Урон велик, тут не поспорить, но сразу после этого я отменил действие своего классового навыка. и, появившись прямо перед противником, метнул в его сторону светошумовую гранату. От неё он также закрылся щитом, вот только белёсое яйцо разорвалось и озарило округу ярчайшей вспышкой. Грохот эхом прокатился по всему городу и ударил по ушам, а мой противник на секунду потерял ориентацию в пространстве. Я сразу разогнал гасилы и стал отсыпать противника ударами, а он тем временем прикрывался щитом и летел назад, стараясь разорвать дистанцию. Нет, убежать не выйдет. Тем более, что вскоре он врезался в стену дома, и путей к отступлению у него не осталось. Крак! Ноги-то не прикрыла зря. Стальной шар прекрасно ломает кости, и я не мог этим не воспользоваться. Коленка звонко хрустнула, и отчего император прилушенно замучал. Только теперь я смог с наслаждением разглядеть в его глазах страх. Ужас! Он понял, что может умереть. Страх и боль явно придали ему сил. Огонь, что покрывал всё его тело, стал врываться из камень пламени, выстремляясь в мою сторону. Мне пришлось немного разорвать дистанцию, и как раз в этот момент император, покрыв щит огнём и отправив его в полёт, достал очередной флакон с синей жижей. И этот манёвр сработал. Теперь мой противник перестал выкрикивать угрозы и петушиться. А значит, стал в разы опаснее. Его мозг заработал в правильном русле, и, чётко рассчитав время, которое мне понадобилось для уклонения, император успел сделать живительный глоток. В ту же секунду племя вокруг него стало разгораться всё сильнее. Вскоре огонь стал закручиваться в воронку, образуя самый настоящий смерч, и постепенно меня стало в него затягивать. Даже несмотря на то, что я бесплотный дух, сила притяжения росла с каждой секундой. Но на моём лице появилась улыбка. Я уже почти расстроился, что убийство императора будет слишком лёгким занятием. Но он всё же смог показать ценности силы золотого класса. У меня она выражается в одном. Его же мощь выглядит куда более эпично и красочно. Но не более. Ведь на любую хитрую гайку всегда есть болт с обратной резьбой. По аналогии из хитрости жопы. Но там уже нужен совсем другой инструмент. Благо, он у меня есть. Две армии устремили свои взгляды в небо, а гробовую тишину нарушали лишь звуки ударов, сопровождающиеся яркими вспышками. Все до одного попросту ждали, чем закончится поединок, не решаясь на активные действия. С одной стороны, набирал обороты ревущий пламенем смерч. Бойцы императора уже знали, насколько разрушительным могут быть способности их повелителя, особенно если он выйдет из себя. А он явно вышел, причем не на шутку. Ведь только самый невнимательный мог не заметить, насколько сильными были удары противника. А сам он оказался неуловимым, неосязаемым. Несколько офицеров пытались даже ему как-то навредить, но все без толку. Ведь если начать палить способностями в небо, то можно задеть и своего правителя, а это гарантированная медленная и мучительная смерть. Но также они осознавали, что если императору покажется, будто они струсили или заняли нейтральную позицию, Смертей будет куда больше». Поэтому некоторые бойцы искренне желали врагу победы. Похожие настроения были среди защитников. Многие, безусловно, надеялись на поражение их бывшего повелителя. Они хотели освободиться от этого Ерма, и появление иностранца стало словно знамением свыше. Тем более некоторые до сих пор считают, что Каспий есть какой-то посланник системы, если не её часть. «Человеком, и уж тем более обычным, его не назовёт никто, и потому люди, разойдясь по домам, начали распространять слухи и сплетни». «Он нас сожжёт», — обречённая и эмоционально замотала головы женщина, что смотрела за ходом боя самого начала. «Мы все умрём». «Ой, да хватит тебе», — положила ей руку на плечо подруга. На ней был надет перепачканный в рывных кишках халат, и запах стоял соответственнощий. и потому паникерша сразу одернула плечо, хотя было поздно, запах передался в одно мгновение. «А мне кажется, зря вы боитесь». Ещё одна довольно полная тётка подошла к ним двоим и улыбнулась. «Вы слышали хоть, что это призрак? Он посланник системы, точно вам говорю». «Да что ты мелешь?» — махнула рукой, теперь уже испачканная рыбой женщина, отряхивая своё плечо. «Какой ещё посланник? Обычный системщик». «Что?» Возмутилась уверовавшая в призрака, но быстро успокоилась, так как сверху послышался очередной грохот. Часть здания обрушилась, не выдержав запредельных температур, и куски стекла, бетона и прочего мусора посыпались на защитный купол поселения. «Ну вот сами посудите», — продолжила она, когда грохот втих. «Откуда он?» «Откуда-то с севера, наверное, а? А что?» а откуда он здесь взялся? Куда пропал? Почему он появился тут снова, когда нам угрожала опасность?» «Он же как хранитель нашего городка!» эмоционально вскидывая руки, затортурила женщина. Она не останавливалась, даже когда прогремел следующий взрыв, не отвлекалась и на крики императора, лишь продолжала и продолжала находить несостыковки в поведении и действиях нового хранителя поселения. Остальные же слушали и соглашались. Лишь несколько бойцов, что как раз стояли неподалеку, готовые в любой момент вступить в схватку, косились в сторону раздавающих слухи женщин. Правда, и среди них оказались любопытные уши, что жадно впитывали бредовую информацию, принимая ее на веру. Но в какой-то момент звуки боя стихли. К всеобщему удивлению, император остался жив. Он переместился к своим бойцам, и те начали запускать в воздух множество атакующих навыков, и сразу после этого мерстающий свет лучей солнца стальной шар попросту исчез. Некоторое время бойцы императора не могли поверить в то, что они победили. Да и сам огненный маг удивлённо смотрел в пустоту, ожидая в любой момент получить удар. Вот только даже спустя пару минут его не последовало. И тогда его лицо перекосило ехидной злорадной гримасой. «Пришло время расплаты!» — громогласно проручал император, поднявшись на десяток метров над землёй. «Ваш защитник оказался слаб, и теперь все вы будете сожжены!» Эти слова он адресовал жителям поселения, чего некоторые тут же упали на колени, пытаясь вымолить у своего истинного повелителя прощения. Кто-то нахмурился, приготовившись дать яркий последний бой, забрав с собой минимум несколько врагов. Некоторые впали в отчаяние, понимая, что император никогда никого не прощает, и смерть неминуема. И только один человек растянулся в улыбке, глядя в сторону приближающейся армии. Мужчина, что остался здесь за главного, не стал говорить своим перепуганным товарищам о том, что иконка Сизелена поселения всё так же остаётся активной. Да и сам Касп то и дело отвешивает в чарте грязные шуточки в сторону осмелевшего в край императора. Также призрак предупредил, что вступать в схватку нет смысла, его людям тоже нужно вылечить инвентарь. у у Бумажная и очень хлипкая дверь не выдержала попыток открыть изнутри, и развалилась на части. Следом из дверного проема показалась огромная рогатая морда. это прокомментировал бык японское качество, разглядывая обломки, и следом тяжелые копыты застучали по дощатому полу. Японцы, что не ожидали появления подмоги, в ужасе разбежались в стороны, освобождая появившейся армии проход к куполу. Сначала их до глубины души поразила гигантская мохнатая туша быка. Следом в дверь с трудом протиснулся огромный медведь, а за ним и бородатый коренастый мужик, что не упустил возможность обматерить каждого присутствующего, просто потому что может. Казалось бы, дальше удивляться нечему, до следом из двери показалась зелёная физиономия кактуса, что спокойно брёл вперёд шурша множеством острых колючих по полу. «Ох, щас бахну! Ох, щас бахну!» — приговаривала закреплённая на плечах кактуса голова зомби, глядя влюблённым взглядом на фиолетовый кристалл. Следом за этим цирком уродцев стали выходить обычные, нормальные люди. Все они были облачены в неплохую броню, в руках сжимали качественное, минимум необычное оружие. Да и в целом, по их лицам можно было сказать, что бойцы эти верят в собственные силы. И в конце появился зомби. На первый взгляд, самый обычный, ничем не отличающийся от миллиардов таких же, бродящих и мычащих прямо сейчас практически в каждом уголке планеты. Вот только ни у кого из местных не возникло даже сомнений насчет того, что этот мертвец необычный. Выдавал его взгляд. Четкий, цепкий, пронзительный, способный проникнуть в самую душу. Один из местных бойцов хотел было что-то возразить насчет присутствия под куполом зомби, но сразу получил подзатыльник от своего офицера. «Молчи, дебил!» — прошепел мужик своему подчиненному. они на нашей стороне, не молись, чтобы так оставалось впредь!» «Ну, я ничего, я просто это...» — промямлил солдат в ответ, и тут же сник, поймав на себе взгляд мертвеца. Пусть тот выглядел уставшим, израненным и истощенным, но излучаемый им страх прочно оседал в подкорке каждого, кому не посчастливилось оказаться поблизости. Поток бойцов, выходящих из ратуши, прекратился, и все они неспешно отправились в сторону щита. А следом за ним также молча пошли местные воины. С каждой секундой вера в победу в их душах лишь крепла, ведь теперь появился как минимум шанс, даже против столь сильного и, казалось бы, непобедимого мага огня. «Фух, устал! Этот козёл что-то умеет, не зря его так все боятся!» Причём и меня потрепало знатно. Собственно, основной урон мне нанесли бойцы Императора, сам он смог лишь подтянуть меня поближе при помощи своего смерча, за что получил гасилом в бок. Несколько ребер хрустнули, а я смог вырваться из затягивающего меня вихря, сразу став поправлять своё здоровье. Для этого пришлось раскинуть ауру вампиризма и примаститься прямо у Императора за спиной. Довольно большая толпа японцев как раз покроет все мои нужды. Полоска маны в считанные секунды в потолок, а вот восстанавливать таким образом здоровье — дело не быстрое Ну да ладно. Пока император показывал очередные спецэффекты и угрожал поселению страшными карами, я просмотрел мысли отдельных бойцов, чтобы решить их дальнейшую судьбу. Всё же здесь собрались люди, которые могут вполне не поддерживать императора и действовать исключительно из-за страха. А может быть, это его личная шайка опричников, собраны как раз для подобных целей. Впрочем, мнение осталось двоякое. Лишь единицы оказались здесь случайно, причем стоят они отдельной кучкой, боясь даже подойти к остальным солдатам. Их сюда призвали из соседнего поселения с целью задобрить правителя. И они как раз не горят желанием наказывать мирное население столь чудного прибрежного городка. А остальные горят. Думают, что воля императора превыше всего, и надо исполнять любую его волю, а ещё безнаказанно убивать и мучить людей. Касп. Ладно, идите увеличивайте янтарь. Грок. И? Злоб. Ну, не прошло и года, блядь. Гномин нумбус. А можно не надо? Мне и своего хватает. Ой. Непривычный интерфейс. Отправил сразу всем. Но хотя бы до вассалов не долетело. Прочитали только мои. Надеюсь, у Бурова хватит ума остановить поток добровольцев, иначе даже не знаю, как останавливать потом толпу рыхбаков, когда мы справимся с этими опричниками». Тем временем основные силы врага двинулись вперед. Окрыленные словами повелителя, многие солдаты рвались в бой, их души переполняла жажда крови, и каждый уже начал рисовать в голове картину убийства беззащитных предателей. «Действительно, в голове хлебушек. Развести проще простого». Хорошо, хоть те бойцы, что стояли позади, и остались в резерве. То ли император хотел порисоваться и показать им, насколько могуча его армия, то ли просто забыл про подкрепление. Но это мне только на руку. Не придётся сокращать адекватное население. А ведь они искренне верят, что кто-то из войск меня убил. Не проверили, пришло ли кому-то удавление об увлечении янотаря. Но нечего тянуть кота за хвост. За другие места тоже не стоит. Бойцы пошли вперёд и начали обрушивать все свои силы на щит, в то время как император остался на месте. Просто завис в воздухе на высоте пяти метров, покрылся огнём и смотрит. А значит, можно продолжить веселье. В моей руке появился новый предмет. Ни разу не пользовался чем-то подобным. Но, по моим прикидкам, эта штука должна стать моим новым основным оружием. огнерез Необычный. 10 из 10. Описание. Изготовлена мастером Гнуминумбусом. Для активации зажмите красную кнопку. Для деактивации отпустите. Расход маны 1 единица в секунду. Для перезарядки вложите синий кристалл в рукоять огнереза.